Утешься, Жуана. И я имею одинаковую с тобой участь, перебила её Далоры. Настанет время, когда он не будет врагом твоего отца, тогда ты смело и без безбоязненно можешь принадлежать ему. Ты утешаешь меня, не дослушав до конца моего рассказа. Слушай, продолжала Жуана. Родители мои и не подозревали о наших свиданиях, которые происходили все чаще и чаще. Филиппа клялся мне в любви и верности, обещал сделать меня своей женой, и я не в состоянии противостоять его пламенной страсти, отдавшись ему всецело. Я все по-прежнему была счастлива и не подозревала, что сделаюсь жертвой гнусного обмана. Отец узнал о наших тайных свиданиях. Он застал нас врасплох и с яростью вырвал меня из объятий Филиппа, который размахнулся на него шпагой. Я встала между ними, чтобы предотвратить убийство, и на месте объявила отцу, что страстно люблю Филиппа и ни за кого другого не выйду замуж. Отец проклял меня и отрекся от своей несчастной дочери. Я оставила отцовский дом бледная, с распущенными волосами, бежала я ночью к Филиппу. Я надеялась, что он примет меня, бедную, покинутую, и вознаградит любовью за все страдания и мучения, которые достались мне на долю. Ради него я в состоянии была вынести проклятие отца, так как утешала себя надеждой, что вместе с ним предстану перед родителями. и прошу мне прощения за все причиненное ему горе. Я явилась к нему, и он испугался. Со слезами на глазах я рассказала ему о случившемся. На этот гнусный изменник посоветовал мне возвратиться к родителям. "Как?" воскликнула я в отчаянии. "Ты гонишь меня от себя, не принимаешь меня к себе в дом?" И этот замялся, извинился, говоря, что война мешает ему жениться, и что он не может оставить меня у себя в лагере. Тут только я поняла, что обманут им, что в нем не осталось ни искры любви ко мне. Я была близка к умопомешательству. Изменник, воскликнула я. Ты лишил меня всего, что я имела. Ты разрушил мое счастье и счастье родителей. которым мы наслаждались столько времени. Он хотел утешить меня всевозможными заманчивыми обещаниями, но я не верила ему более. Со всей силой, вырвавшись из его объятий, я с громким проклятием пустилась сбежать от него. Я долго еще слышала его голос, звавший меня, но он не мог более смягчить меня. Покинутая и проклятая родителями, оставленная тем человеком, которому я пожертвовала всем, бродила я ночью по глухим пустынным местам. Любовь моя, некогда столь пламенная, искренняя превратилась в глубочайшую ненависть. Наболевшее, раненое сердце моё жаждало мести. Бедная. Бедная Жуана, прошептала Далора. Но не была ли ты несправедлива в отношении к Филиппу? Я подслушивала его несколько раз и убедилась, что он поступает со всеми так, как со мной. Я следовала за ним по пятам и три раза сдавала его в руки неприятеля, Но ему все удавалось ускользнуть. Затем я решилась преследовать его, чтобы самой, своей рукой утолить жажду мести. Как Жоанн, ты хотела убить его, даур. Ты испугалась. Ты с ужасом глядишь на меня. Я поклялась ужасно отомстить ему, и свято сдержу свою клятву. В то время, как я готова была преследовать его, я вдруг ощутила нестерпимую боль. Я в отчаянии бросилась в сторону, сама не зная куда. Я хотела укрыться от людей. Страх обуял меня. Я была близко ума помешательство и без цели бродила по лесу, пока наконец не упала без наможения. Не знаю, сколько времени я лежала без памяти. Когда же я пришла в себя, и меня окружал непроглядный мрак, но я чувствовала, что дала жизнь существу. Я завернула моего несчастного ребенка в платок и кое-как поднялась с земли. Но я была так слаба, что была не в состоянии держать ребенка, он выпал из моих рук в отчаянии я искала смерти и пройдя шага два без чувств повалилась на землю в том месте где ты меня нашла